— Да, будем, будем, Алонсо. Четыре минуты седьмого вечером всегда будут двадцать три минуты первого. — Как, Розанна? — Где же ты? — В ганалулу на Сандвичевых островах. — А ты где? — Останься со мной, не оставляй меня ни на минуту, я не перенесу этого, ты дома. — Нет, милая, я в Нью-Йорке, больной, в руках докторов. Слабый крик, потерявший всю свою силу, пройдя тысячи верст, жужжа долетел до слуха Алонсо. Тихий, тихий, точно жужжание раненого комара. Алонсо поспешил сказать, успокойся, дитя мое, это пустяки, я уже совсем выздоровел от твоего живительного присутствия. Розан,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 Я бы так была счастлива, если бы твоя мать и твоя тетушка Сусанна, наша мать и наша тетя Сусанна, Розанна моя. Ну да, наша мама и наша тетя Сусанна, мне приятно называть их так. Я бы так желала, чтобы они присутствовали на свадьбе. И я бы желал, если бы ты телеграфировала тете Сусанне, сколько времени ей пришлось бы ехать к тебе». Пароход выходит из Сан-Франциско через два дня. Ехать нужно восемь дней. Она будет здесь тридцать первого марта. Так назначь первого апреля, Розанна. Помилуй, Алонзо, это же выйдет первоапрельский розыгрыш. Что до этого? Мы будем счастливейшими из всех обитателей земного шара, которых осветило солнце этого дня. О чем же нам заботиться? «Назначь первое апреля, дорогая!» «Пусть будет первое апреля. Назначаю от всего сердца. О, счастье! Назначь час, Розанна! Я бы хотела утром, утром так весело. Удобно ли будет в восемь часов утра, Алонзо? Чудеснейший из всех часов дня, так как он сделает тебя моей!»